Юэль. Маминым старым велосипедом не пользовались много лет. Руль трясется в руках, когда Юэль спускается по крутым склонам к чувщелю. На таких же крутых подъемах он встает на педали. Цепь иногда сбоит, но полностью не застревает. Физическое напряжение заглушает мысли, которые, не переставая, роятся у Юэля в голове. И всегда возвращаются в одно и то же место. В дом Кати. Я завяжу, как только все это закончится, как только вернусь в Стокгольм. Сейчас мне нужна помощь. Я уже бросал раньше и смогу бросить снова. Ничего страшного. Но когда это закончится? Как он сможет уехать в Стокгольм и просто забыть, как маме живется в соснах? Когда солнце начало садиться, облака рассеялись. Юэль сильнее жмет на педали, поднимаясь на холм, навстречу дует теплый ветер. Он чувствует запах копченых креветок, доносящийся из хостела собственной коптильней. Дорога делает резкий поворот влево и тянется до моста Инстебрюн, но Юэль едет прямо в чувщель. Здесь, наконец-то, прямой участок, и он садится на седло и медленно крутит педали, рассматривая красивые виллы по обеим сторонам дороги. У велосипеда нет подножки, и Юль прислоняет его к бетонному бордюру, окружающему парковку в конце дороги. На деревянном настиле у воды полно людей. Кажется, это несколько поколений одной семьи. Слава богу, Юль никого из них не узнает. Возможно, они приплыли сюда на лодках, которые пришвартованы в маленькой гавани. Женщина в темно-синем купальнике наливает кофе из термоса и раздает завернутые в фольгу бутерброды. Ребенок показывает ей что-то в телефоне и когда она смеется, то во рту у нее блестит золотой передний зуб. Она старше мамы, но все равно кажется, что гораздо моложе. ступая на деревянный настил, Юль ощущает себя захватчиком. Он снимает мокрую от пота майку и вешает ее на перила, сверху кладет телефон и ключи. После поездки на велосипеде ноги дрожат, пока он спускается по лесенке в воду. Деревянные перила мягкие, словно бархат. Юля оглядывает синие волны, скалы вдалеке, пылающие в косых лучах солнца. Вода обволакивает его стопы. Такая холодная, что у него перехватывает дыхание, но он не останавливается. Не успев засомневаться, ныряет с нижней ступеньки. Вода очень холодная. Юль заставляет себя не вылезать, пока тело не привыкнет, перебирает ногами в воде, чувствует соленый вкус на губах. Голоса членов семьи, разместившихся на настиле, сливаются в один. Взрослые говорят на ярко выраженном западношведском диалекте — А дети лопочут на южношведском. Юиль ложится на спину. Вода заполняет уши, глушит все звуки, которые слышны над поверхностью. Юиль лежит, пока не начинает дрожать от холода. В последний раз опускает голову в воду и плывет обратно, дотрагивается ногой до скользких камней в поисках нижней ступеньки. В воде тело было невесомым, а сейчас кажется тяжелым. «Ваш телефон звонил много раз», — с улыбкой говорит Юилю женщина, когда он поднимается на настил. В груди нарастает беспокойство. Юэль бормочет «спасибо», вытирает руки о майку. Но звонили не из сосен, это Бьорн. Юэль садится на бордюр в стороне от настила, закрывает глаза, пока ветер ласково сушит ему лицо. «Ты снова дома?» спрашивает он когда бьорн снимает трубку да мы вернулись сегодня утром должны были приехать еще вчера но рейсы задержали и никто не знает почему юль слушает в полухо пока бьорн продолжает подробный отчет о семейных приключениях черт какой сильный ветер говорит брат наконец закончив рассказ ты на море я купаюсь в чувщеле «Вот чёрт, должно быть там дико холодно. Даже не знаю, смог бы войти там в воду, только что вернувшись со Средиземного моря». «Нет», — говорит Юэль, — «но я ведь там не был». Несколько секунд они молчат. «Хотя дети, конечно, купаются в любой воде», — добавляет Бьорн. «Наверное, мы тоже были такими в их возрасте». Юэль сбился с мысли. Непривычно слышать, как бьорн говорит о них, во множественном числе непривычно и самому думать в таком ключе как же легко забыть что когда то они вообще то любили друг друга я только что посмотрел в интернете фотографии дома говорит бьорн черт неужели нельзя было постараться чуть больше они ужасны и вот все снова как обычно юль пытается спокойно и рассудительно объяснить что риэлтор не видит в этом смысла Кажется, Бьорн почти не реагирует, когда слышит, что дом, возможно, снесут. «Ты же можешь там все привести в порядок перед завтрашним показом?» — спрашивает он. «Если ты так беспокоишься, может, приедешь помочь?» — иронизирует Юэль. «У меня дела на работе, но максимум через неделю я могу...» «Шутишь», — перебивает Юэль. «Я не успел сделать все, что собирался до отпуска». Юэль борется с банальным желанием зашвырнуть телефон в море мама думает что это я не разрешаю тебе приехать и навестить ее бьорн начинает смеяться как будто в этом есть что то веселое возможно так и есть если находишься на достаточно большом расстоянии юль почти физически ощущает во рту горечь ты не спросишь как у нее дела произносит он я только что говорил с ней по телефону голос звучал совсем как обычно ну еще бы Юэль встает. У него появляется детское ощущение, что мама притворяется перед Бьорном только чтобы подразнить его. Он здесь слишком задержался и перестал понимать, что тут делает. Юэль ходит туда-сюда по парковке, пытаясь описать мамин припадок. Вдруг его осеняет мысль, что Бьорн, возможно, разозлится, надо было позвонить ему и рассказать все сразу. Но если все говорят, что в этом нет ничего страшного, наверное, так и есть, говорит Бьорн. Они же знают, о чем говорят, значит, волноваться не о чем. Я хочу сказать ее, конечно, жаль, беднягу, но ты не понимаешь, почти кричит Юэль. Он замечает, что люди на настиле смотрят на него и снова понижает голос. Непонятно, как она вообще смогла это сделать. Я бы не смог, особенно со сломанной рукой. Мы же постоянно слышим о людях, которые гораздо сильнее, чем кажется, говорит Бьорн. Ты же знаешь, есть мамы, которые способны поднять машину, чтобы спасти своего ребенка, и тому подобное. Юль останавливается. Силы, необходимые ему, чтобы снова начать возражать, покидают его. Он не видит в этом смысла. Конечно, соглашается он. Пусть будет так. Я позвоню, если появятся покупатели на дом. Но ты обещаешь скоро приехать, да? Естественно, говорит Бьорн, и у него хватает наглости изображать оскорбленные чувства. Ты не должен думать, что мне просто-напросто наплевать.